Глава 17. Чуть только бедный учитель завидел Ахилу, ноги его подкосились и стали, но через мгновение отдрогнули, как сильно нагнетённые пружины, и в три сильных прыжка перенесли Варнаву через такое расстояние, которого человеку в спокойном состоянии не перескочить бы и в 10 прыжков. Этим Варнава был почти спасён. Он теперь находился как раз под окном акцизницы Хибезьокиной, и на его великое счастье сама учёная дама стояла у открытого окна. "Бегите!" крикнул ей, задыхаясь Препотянский. "За мной гонятся шпионы и духовенство!" С этим он сунул ей в окно свои ночи с костями, но сам был так обессилен, что не мог больше двинуться и прислонился к стене, где тут же, с ним рядом сейчас очутился Ахилла и тоже задыхаясь, держал его за руку. Диакон и учитель, похоже, были на двух друзей, которые только что пробежались в горелке и отдыхают. В лице диакона не было ни малейшей злобы. Ему скорее было весело. Тяжко дыша и поводя вокруг глазами, он заметил посреди дороги два торчащие из пыли человеческие ребра и, обратясь к Припятенскому, сказал ему: «Жа, ж ты не поднимаешь вон этих твоих астрогелюсов?» «Отойдите прочь, я тогда подниму». «Ну хорошо, я отойду». Идиакон со всей свойственной ему простотой и откровенностью подошел к окну, поднялся на цыпочки и, заглянув в комнаты, проговорил: «Послушьте, советница». А вы прав на прав на за этого учителя заступаетесь? Но вместо ожидаемого ответа от советницы Ахилл предстал самолиберальный акцизный чиновник Безюкин и показал ему голый череп скелета. Послушай, спрячь, сделай милость, это, а то я... Рассержусь. Попросила вежливо Ахилла, но вместо ответа из дома послышался самый оскорбительный хохот. И сам акцизный, стоя у окна, начал смеясь громко щёлкать надякона челюстями скелета. "Перебью вас, еретики!" взревел Ахилл и сгрёб в обе руки лежавший у фундамента большой булыжный камень с непременным намерением бросить эту шестипудовую бомбу в своих оскорбителей. Но в это самое время, как он, сверкая глазами, готов был вергнуть поднятую глыбу, его сзади кто-то сжал за руку, и знакомый голос повелительно произнёс: "Брось!" Это был голос Туберозова. Протопоп Савелий стоял строгий и дрожащий от гнева и одышки. Ахилла его послушал. Он сверкнул покрасневшими от ярости глазами на акцизника, И бросил в сторону камень с такой силой, что он ушел на целый вершок в землю. Иди домой, шипнул ему, и сам отходя совелич. Ахилла не возразил и в этом и пошел домой тихо и с конфужено, как облаченный в шалости добранравный школьник. Боже, какой глупый и досадный случай! произнес, едва переводя дух туберозов, когда с ним поравнялся его давящний собеседник Дарьянов. Да не беспокойтесь, ничего из этого не будет. Как не будет? Будет то, что Ахиллу отдадут под суд. Вы раз вы не слыхали, что он кричал, грозя камнем? Он хотел их всех перебить. А увидите, что все это кончится одним смехом? Нет, это не кончится смехом. И здесь нет никакого смеха. Есть глупость, которую дрянные люди могут воспользоваться. И про Тапопу скоро в шаг? быстро пошёл домой, выписывая сердитые эссы концом своей трости. В следующей части нашей хроники мы увидим, какие всё это будет иметь последствия и кто из двух пролицателей правее.